Седимор верхнего этажа здания Первого Главного управления КГБ в Ясенево. Заморен запорошенных деревенью виднелся западный краешек шик озера, куда летом любят ездить на отдых иностранные дипломаты, работающие в Москве. То воскресное утро генерал-лейтенант Евгений Сергеевич Карпов предпочел бы провести с женой и детьми у себя на даче в Переделкино. Но ведь даже у человека его ранга существуют неотложные дела, и прибытие дипкурьера из Копенгагена было связано с одним из них. Евгений Сергеевич, взглянул на часы, было уже около полудня, дипкурьер опаздывал. Отвернувшись от окна, генерал-лейтенант вздохнул и опустился во вращающееся кресло за столом. Пятидесятилетний Карпов достиг высшего поста, доступного профессиональному разведчику в КГБ, по крайней мере, в его первом главном управлении. Федорчук поднялся выше, стал председателем сначала КГБ, а потом МВД, но лишь потому, что цеплялся за Генсека. К тому же он никогда в ПГУ не работал, за границей почти не бывал, а выслужился, давя и и националистов внутри страны. Но для человека, много лет проведшего за рубежом, а это при продвижении верхней этажи советской власти всегда считается недостатком, Карпов сделал хорошую карьеру. Поджары спортивного вида мужчины всегда в прекрасно сшитом костюме, а не в мундире, одна из привилегий ПГУ. Он по званию был генерал-лейтенантом, а по должности заместителем начальника первого главного управления, то есть самым высокопоставленным специалистом по внешней разведке, что в ЦРУ равнозначно должности заместителя директора по тайным операциям и разведке, а в ФСБ постт главы этого ведомства. Много лет назад, поднимаясь к вершине власти, генеральный секретарь пересадил Чебурчука из кресла председателя КГБ на пост министра внутренних дел, а комитет возглавлять поставил генерала Чебрикова бывшего одним из двух первых заместителей председателя КГБ. Освободившуюся должность предложили генерал-полковнику Крючкову, и тот схватился за нее обеими руками. Но беду Крючков был тогда главой ПГУ и не желал оставлять этот влиятельный пост, хотел занять две должности сразу. Но в конце концов даже Крючков, акапп считал его круглым дураком, сообразил, что на двух стульях ему не удержаться. Не нужен быть одновременно на площади Дзержинского в кабинете первого зампреда и в Ясенево, где сидит глава ПГУ. Должность первого заместителя главы ПГУ, существовавшая много лет, в последнее время приобрела большой вес. Мало того, она предназначалась человеку с солидным опытом разведработы. И сказать по правде, была наивысшим постом, доступным в КГБ кадровому офицеру. А поскольку Крючков больше не сидел в деревне, так как мечетчики окрестили филиал Есенева, первый заместитель становился очень влиятельным лицом. Когда его первого заместителя, генерал Иванов, вышел в отставку, на его место было два кандидата: Карпов, сравнительно молодой, но возглавлявший довольно важные третьи подразделения, он сидел в кабинете 63 занимающийся разведкой в Англии, Австралии, Новой Зеландии, и Скандинавии. А также Вадим Васильевич Кирпиченко, Тот был постарше и руководил подразделением С, то есть нелегалами. Именно он и заменил Иванова. А чтобы Карпов не обиделся, его назначили начальником подразделения С. Этот пост он занимал два интереснейших года в своей жизни. Потом весной 1985 года Кирпиченко изрядно сплоховал. Нечась по Садово-Спасской под 100, он заехал в лужу масла, вылившегося из какого-то грузовика и потерял управление. Через неделю его втихо убили похоронили на Новодевичьем кладбище. А еще через неделю Карпов сел в его кабинет, превратившись из генерал-майора в генерал-лейтенанта. Он с радостью передал подразделение нелегалов старику Борисову, который был там вторым человеком столь долго, что никто уж и не помнил сколько. К тому же он был вполне достоин этого места. Зазвонил телефон на столе. Карпов рывком снял трубку. "С вами хочет поговорить генерал-майор Борисов".